Глава девятнадцатая. Ты не хочешь ее удочерить? Здесь, в Лос-Аламосе, я обнаружил дух Афин, Платона, идеального государства. Джеймс Таг. Лос-Аламос всегда был исключением из правил. Здесь практически не было людей старше пятидесяти. Средний возраст составлял всего лишь двадцать пять лет. Среди нас не было инвалидов, родственников мужей и жён, безработных, праздных богачей и нищих, писала в мемуарах Бернис Броде. В водительских правах стояли цифры вместо имён. Адрес, почтовый ящик 1663. За колючей проволокой, под защитой и при поддержке армии Лос-Аламос постепенно превращался в автономную научную общину. Рут Маршак Запомнила, как приехав в Лос-Аламос, почувствовала, будто за нами закрылась огромная дверь. Знакомый мир друзей и родственников потерял для меня реальность. В первую зиму 1943-1944 года снег выпал рано и лежал до поздней весны. Впоем было лишь древние старики видели, писал местный долгожитель, чтобы столько снега покрывало землю так много недель. Иногда по утрам температура воздуха падала ниже нуля, и долину внизу заволакивал густой туман. Суровая зима, однако, ещё больше подчёркивала природную красоту пласкогорья и примиряла сорванных с места городских жителей с этим странным мистическим ландшафтом. Некоторые обитатели Лоса-Аламоса продолжали кататься на лыжах до самого мая. Когда снег наконец растаял, напоённое влагой плато разукрасили цветы калахортуса и прочих диких растений. Весной и летом почти ежедневно из-за гор наползали тучи, чтобы к вечеру на час или два разразиться картинной грозой, приносящей прохладу. На ветвях среди весенней зелени тополей, окружавших Лос-Аламос, сидели стаи лазурных птиц Юнко и Тауи. Мы приучились наблюдать за снегом на пиках Сангре, И высматривать оленей в каньоне Уотер, писал потом Фил Моррисон с лирическим восторгом, передававшим чувство эмоциональной привязанности к этому краю, характерное для многих жителей посёлка. На мизее в долине мы обнаружили древнюю и странную культуру. Там жили наши соседи, люди индейских поселений, а в каньоне Атови имелись пещеры со следами других людей, искавших воду на иссушённой земле. Лос-Аламос являлся военной базой, но в то же время во многом походил на горный курорт. Накануне приезда туда Роберт Уилсон прочитал Волшебную гору Томаса Манна, и подчас ему казалось, что он перенёсся в описанный в книге волшебный край. Мы жили в золотое время, говорил английский физик Джеймс Так. Здесь в Лос-Аламосе я обнаружил дух Афин Платона идеального государства. Это был остров в небе или по выражению новоприбывших Шангри-ла. Название, вышедшее в 1944 году в книге Эрнеста Ганна об экипаже самолёта, потерпевшего катастрофу в диких безлюдных местах, по которой в 1953 году был снят одноимённый фильм с Джоном Уэйном в главной роли. Жители за несколько месяцев объединил общинный дух И многие жёны приписывали эту заслугу Оппенгеймеру. С самого начала, когдань принципу демократии и прямого участия, он учредил муниципальный совет. Потом членов совета начали избирать. И хотя орган не имел формальных властных полномочий, он всё же регулярно проводил заседания, помогая Оппе следить за нуждами общины. Заседания совета служили грамотводом для жалоб на качество армейских пайков. Желичные условия и штрафы за стоянку в неположенном месте. К концу 1943 года Лос-Аламос обзавёлся собственной маломощной радиостанцией, передававшей новости, общественные объявления и музыку, отчасти из личных обширных запасов классики Оппенгеймера. Этими мелочами Опп педал понять, что понимает и ценит всеобщие жертвы. Несмотря на ограниченность личного пространства, спартанские условия и перебои с водой, молоком и даже электроэнергией, он заражал других своим шутливым неунывающим духом. В вашем доме живут одни сумасшедшие. Как-то раз Оппе сказал Бернису Броде: "Так что вы прекрасно уживётесь". Чита Брода жила в квартире над Сирилом и Элис Кимбл Смитами, а также Эдвардом и Мичи Теллерами. Когда местный театр поставил пьесу Джозефа Кэсселринга «Мышьяк и старые кружева», зрители изумились и пришли в восторг, увидев, как на сцену выносят с посыпанной мукой лицом из остывшего, как труп, Оппенгеймера и кладут его на пол рядом с другими мертвецами. А когда осенью 1943 года от загадочного паралича внезапно умерла молодая женщина, жена одного из руководителей групп, Опенгеймер первым явился утешить скорбящего супруга. У себя дома Оппи был главным поваром. Он всё ещё питал слабость к острым экзотическим блюдам типа насигоренг, но обычный ужин мог включать в себя стейк, свежую спаржу и картошку с прилюдией из джина сауэр или мартини. 22 апреля 1943 года Роберт дал на холме первый большой приём по случаю своего дня рождения. Ему исполнилось 39 лет. Он потчевал гостей самым сухим из всех мартини и деликатесами, хотя с едой случались перебои. «На высоте двух с половиной километров алкоголь действует сильнее», вспоминал доктор Льюис Хемпельман. «Поэтому все до одного, даже самые непьющие, вроде Раби, набрались под завязку. Все начали отплясывать». Оппи танцевал фокстрот в своей обычной старомодной манере, выставив перед собой руку. Раби всех удивил, достав расчёску и сыграв на ней как на губной гармошке. Китина отрес отказывалась играть роль жены главного начальника. Стилем Кити были голубые джинсы и одежда от Brooks Brothers, вспоминала одна из жительниц Лос-Аламоса. Сначала Кити работала на полставки лаборанткой под началом доктора Хемпelmanа, изучавшего опасное влияние радиации на здоровье человека. Она страшно любила командовать, вспоминал он. Китти редко приглашала на ужин старых друзей по Беркли и редко устраивала дома открытые приемы. Зато Дикий и Марта Парсонсы, ближайшие соседи оппенгеймеров, любили развлекать гостей и проводили много таких мероприятий. Оппи всех побуждал упорно трудиться и со вкусом отдыхать. «По субботам мы устраивали гулянки», — писала Бернис Броде. «По воскресеньям ходили в походы. Остаток недели работали». В субботу вечером в гостиницу для одиночек набивались любители сельской кадрили: мужчины в джинсах, ковбойских сапогах и цветастых рубахах, женщины в длинных платьях, пышных от множества нижних юбок. Естественно, самые разгольные сборища устраивали холостяки. Для разогрева на вечеринках использовали смесь из равного количества лабораторного спирта и грейпфрутового сока в 120-литровой армейской канистре. в который для охлаждения бросали кусок дымящегося сухого льда. Один из самых молодых учёных, Майк Микнович, играл для танцующих на аккордеоне. Иногда кто-нибудь из физиков устраивал фортепианный или скрипичный концерт. Но в субботние вечера Опенгеймер приходил одетым в чинный твидовый костюм. Он неизбежно становился центром притяжения внимания. Если вы стояли в большом зале, вспоминала Дороти Маккибен, Но самая большая группа людей, если только можно было притиснуться поближе, всегда толпилась вокруг Опенгеймера. Он был хорош на вечеринках, женщины его просто обожали. Однажды кто-то устроил костюмированный бал под девизом Несостоявшаяся мечта. Оппе явился одетым в свой обычный костюм, но с перекинутой через руку салфеткой, намекая, что когда-то хотел стать официантом. Скорее всего, это была рисовка. Нарочитая демонстрация скромности, а не реальная тоска по анонимности. Работа директором по науке самого важного проекта военного времени как раз означала, что не состоявшаяся мечта Оппенгеймера вполне состоялась. По воскресеньям многие сотрудники ходили в соседние горы на прогулки и пикники, либо брали на прокат лошадей из бывшей школьной конюшни. У Оппенгеймера был свой прекрасный 14-летний жеребец Чико, темно-рыжий масти, на котором он ездил по обычному маршруту, с восточной стороны поселка на запад до горных троп. Оппи умел водить жеребца одноногой рысью, когда копыта касаются земли в разное время, по самым трудным тропам. Всех встречных он приветствовал взмахом порк-пай от света жидкой грязи и какой-нибудь прибауткой. Китце тоже была очень хорошей наездницей с истинно европейской выучкой. Первое время она выезжала на Диксе, стандарт-брендом и находце, бывшем участнике скачек в Эльбукерке. Потом переключилась на лошадь чистокровной породы. И их всегда сопровождал вооружённый охранник. Физическая выносливость Пенгеймера во время конных и пеших походов в горы неизменно удивляла попутчиков. Он всегда выглядел таким хрупким, вспоминал доктор Хэмпельман, всегда так болезненно худ и в то же время удивительно силен. Летом 1944 года Оппи с Хэмпельманом доехали верхом через хребет Сангре де Кристо до Ранчо Перро Калиенте. «Я чуть не умер», — говорил Хэмпельман. Он ехал на своей лошади быстрым шагом и прекрасно себя чувствовал. «Моя же лошадь, чтобы не отстать, то и дело переходила на рысь». В первый день я, кажется, проехал 30 или 35 миль и чуть не свалился замертво. Хотя Оппе редко болел, его донимал сухой кашель, результат привычки выкуривать по 4-5 пачек сигарет в день. Мне кажется, что он перешёл на трубку лишь для того, чтобы не курить сигареты одну за другой, сказала одна из секретаж. Его периодически одолевали длительные приступы неудержимого спазматического кашля. А лицо, когда он пытался говорить сквозь кашель, становилось пурпурным. Превратив смешивание коктейлей в настоящий ритуал, Оппе даже в курении выработал особый стиль. В то время как большинство мужчин стряхивали пепел, постукивая по сигарете указательным пальцем, Оппе выработал странную привычку смахивать пепел кончиком мизинца. Из-за этой привычки Кончик его мизинца настолько ороговел, что выглядел обожжённым. Постепенно жизнь на Пласкагорье стала, если не роскошной, то комфортной. Солдаты кололи, складывали в поленницы дрова для топки кухонных печей и каминов. Военные убирали мусор и завозили уголь для котельных. Каждый день армейцы привозили на автобусах из деревни Сан-Эль-Дефонса индейских женщин, работавших домашней прислугой. Одетые в шубы из оленьих шкур и цветастые индийские платки, обвешанные украшениями из бирюзы и серебра, индианки быстро перемелькали в посёлке. Каждое утро, отметившись в армейской костелянской службе у водонапорной башни, они на полдня расходились по немощёным дорожкам к закреплённым за ними семьям. Их так и прозвали полудневки. Идея, поддержанная опенгеймером и осуществлённая военными Заключалось в том, чтобы разгрузить жон учёных от повседневных забот и позволить им работать секретаршами, лаборантками, учительницами или операторами вычислительных машин в тех зоне. Это в свою очередь помогало армии сохранять в Лос-Аламосе минимально возможное население и поддерживать боевой дух большой массы умных, энергичных женщин. Домашняя прислуга выделялась по мере надобности, в зависимости от важности работы и продолжительности рабочего времени домохозяек, количества маленьких детей в семье, а также в случае болезни. Хотя этот армейский социализм не всегда работал чётко, он здорово облегчал жизнь на Плоскогорье и помог превратить оторванную от мира лабораторию в слаженно работающую общину с полной занятостью. В Лос-Аламосе всегда был высок процент одиноких мужчин и женщин, и армия, естественно, мало приуспела в их разделении. Когда председателем муниципального совета был Роберт Уилсон, самый младший среди руководителей лабораторных групп, военная полиция распорядилась закрыть одно из женских общежитий и уволить его обитательниц. В совет явилась толпа заплаканных женщин. и решительно настроенных холостяков, протестующих против решения. Уэллс описал дальнейшие события следующим образом. Как оказалось, девушки устроили процветающий бизнес на удовлетворении насущных потребностей молодых мужчин за определённую плату. Армия смотрела на это сквозь пальцы, пока не заявила себе рос заболеваний, пришлось вмешаться. Совет решил, что число женщин, занимавшихся подобным ремеслом, было невелико. После усиления мер гигиены общежитие решили не закрывать. Каждые несколько недель жителям поселка на холме разрешалось проводить вторую половину дня в Санта-Фе и делать покупки в магазинах. Некоторые пользовались возможностью, чтобы пропустить стаканчик в баре отеля «Ла Фонда». Оппенгеймер не раз ночевал в прекрасном, толстостенном глинобитном доме Дороти Маккибин на Олд Санта-Фе Трейл. В 1936 году Маккибин потратила 10 тысяч долларов на строительство дома-ранчо в испанском стиле. Участок площадью полтора акра находился на южной окраине Санта-Фе. Со своими резными испанскими дверями и верандой по всему периметру дом, казалось, простоял здесь не одно десятилетие. Дорати заполнила его местной античной мебелью и коврами навахо. Как превратница проекта, Дорати был выдан пропуск категории Q, сверхсекретный, и OpenGamer часто использовал её дом для конфиденциальных встреч в Санта-Фе. Маккибин любила играть роль хозяйки притона, но не меньше любила проводить тихие вечера с OpenGamer'ом, готовя его любимое блюдо стейк со спаржей, в то время как он смешивал лучшие Мартини в мире. Для Опенгеймера дом Маккибен служил убежищем от постоянной слежки, которую ему приходилось терпеть на холме. Дорати любила Опенгеймера, говорил потом Дэвид Хокинс. Они были друг для друга доверенными друзьями. Большинство жон учёных в Лоса-Амосе приспособились к суровому климату, аторванности и ритму жизни на холме. Однако Кити ощущала себя попавшей в западню. Она страстно желала, чтобы Лосс-Аламос принёс славу мужу, но её собственная карьера ботаника зашла в тупик. Проработав год у доктора Хемпelman на анализах крови, она уволилась. Кроме того, Кити страдала от общественной изоляции. Когда она пребывала в хорошем настроении, то относилась и к друзьям, и к незнакомцам с теплотой и обоянием. В то же время все чувствовали, что в её характере есть и острые грани. Она часто сохраняла напряжённый, недовольный вид. На встречах и вечеринках могла бы болтать о пустяках, но по выражению одной знакомой предпочитала говорить о важном. Молодой польский физик Джозеф Ротблад иногда видел её в компаниях или за ужином в доме Оппенгеймера. Она выглядела очень надменной и заносчивой, говорил Ротблад. Секретарь Шопенгеймера при цилле Грен Дафилд занимала идеальную позицию, чтобы наблюдать за Китти со стороны. Она была очень порывистым, очень интеллигентным, очень энергичным человеком. На подшёр, соседку и жену ещё одного учёного, стремительная личность Китти действовала угнетающе. Внешне она была весела, источала душевное тепло, вспоминала Шэр Со временем я поняла, что в ней нет настоящей теплоты к людям, что это было частью её жуткой потребности в чужом внимании, симпатии. Подобно Роберту, Китти имела привычку задаривать людей. Когда Шэр пожаловалась на керосиновую плиту в своём доме, Китти подарила ей электрическую. Она дарила мне подарки, обхаживала со всех сторон, говорила Шэр: Другие женщины, однако, находили ее повадки, граничащими с оскорблением. Так же думали многие мужчины, хотя Китти и предпочитала мужскую компанию женской. «Она была одной из немногих женщин, кого мужчины, приличные мужчины, называли стервой», — вспоминала Даффилд. При этом секретарша признавала, что ее начальник доверяет Китти и советуется с ней по самым разным вопросам. Он прислушивался к ее советам, не меньше любого другого, кого просил высказать свое мнение, считала Даффилд. Китти без оглядки перебивала мужа, но, согласно воспоминаниям одной из знакомых, это его никогда не раздражало. В начале 1945 года у Пресциллы Грин Даффилд родился ребенок, и Опенгеймеру понадобилась новая секретарша. Грофс предложил на выбор несколько опытных кандидаток. Оппенгеймер отвергал их одну за другой, пока однажды не попросил перевести к нему Энн Уилсон, симпатичную светловолосую голубоглазую девушку 20 лет, которую Оппи приметил в Вашингтонском офисе Гровса. Он, Оппенгеймер, остановился у моего стола, прямо у двери в кабинет генерала, и мы поговорили, вспоминала их первую встречу Уилсон. Я буквально проглотила язык. Перед мной стояла легендарная личность, и частью легенды были слухи о том, что все женщины в его присутствии теряют дар речи. Польшённая Уилсон согласилась переехать в Лос-Аламос. Перед самым отъездом начальник контрразведки Гровса Джон Лансдейл предложил ей сделку. Он пообещал платить 200 долларов в месяц, если Н каждый месяц будет присылать ему отчёт о том, что наблюдала в кабинете Опенгеймера. Шокированная Уилсон наотрез отказалась. "Я сказала ему", потом рассказывала она, "Лансдейл, сделайте вид, что вы мне ничего не говорили". Гровс заверил её, что после переезда в Лос-Аламос она будет служить одному апенгеймеру. После войны Эн узнала, возможно, не удивившись, что Гровс распорядился наблюдать за ней всякий раз, когда она покидала Лос-Аламос. Он очевидно полагал, что Эн Уилсон слишком много знала, чтобы оставлять ее без присмотра. По приезде в Лос-Аламос новая секретарша обнаружила, что Оппенгеймер заболел ветрянкой и слег с 40-градусной температурой. «Наш худющий, изможденный директор», — писала жена одного из физиков, «выглядел со своими горячечными глазами, красными пятнами на лице и беспорядочной щетиной, как святой на портрете XV века». Вскоре после его выздоровления Уилсон пригласили на коктейль в доме Опенгеймера. Хозяин смешал для неё один, потом второй знаменитый мартини. Девушка не успела привыкнуть к разрежённому воздуху, и мощная смесь ударила ей в голову. Уилсон запомнила, как её вели под руку в комнату, выделенную ей в общежитии медсестёр. Энн Уилсон была в восторге от своего харизматичного начальника и преклонялась перед ним. Тем не менее, в свои 20 лет она не испытывала романтического влечения к Опенгеймеру, женатому мужчине, который был в два раза старше её. И всё же Энн была молода, умна и привлекательна. На холме поползли слухи о новой секретарше босса. Через несколько недель после прибытия в Лос-Аламос она начала получать розу в вазе, доставляемую из цветочного магазина в Санта-Фе каждые 3 дня. Загадочные розы пребывали без записок. Я была совершенно обескуражена и по-детски носилась с вопросом. «Кто же этот тайный возлюбленный? Кто шлет мне прекрасные розы?» Я так и не узнала. Наконец кто-то сказал мне, «Есть только один человек, кто стал бы это делать. Роберт». «Ну, — сказала я, — это просто смешно». Как нередко бывает в маленьких поселках, вскоре распространились слухи, что у Оппенгеймера Якобы интрижка с Уилсоном. Она всегда это отрицала. Должна вам сказать, что я была слишком молода, чтобы им заинтересоваться. Сорокалетний мужчина в моих глазах выглядел древним старцем. Слухи неизбежно дошли до Китти. В один прекрасный день она вызвала Уилсона на откровенный разговор и в лоб спросила, не строит ли она личные планы на её мужа. И она столбенела, как поражённая громом. Она не могла не заметить моё изумление, вспоминала Уилсон. В последующие годы Н вышла замуж. Китти успокоилась, и между женщинами возникла длительная дружба. Если Роберта действительно влекло к Н, то анонимные алые розы выглядят как подарок в его духе. Он был не из тех мужчин, кто первыми начинает действия на любовном фронте. По наблюдениям самой Уилсон, Женщин тянуло к Пенгеймеру как магнитом. Он был настоящим дамским кавалером, рассказывала Уилсон. Я видела это сама и ещё больше слышала. В то же время он оставался мучительно застенчивым и даже нелюдимым. Он умел сопереживать, говорила Уилсон. В этом, мне кажется, и заключался секрет его популярности у женщин. То есть он как бы мог читать их мысли? Мне об этом многие рассказывали. Беременные женщины в Лос-Аламосе говорили: "Роберт единственный, кто нас понимает. Он проявлял к людям поистину ангельское участие. И даже если его влекло к другим женщинам, он при сохранял верность в браке. Они были невероятно близки", говорил Хемпельман о Роберте и Китти. Все свободные вечера он проводил дома. Мне кажется, Китти им гордилась, но хотела бы сама побольше находиться в центре внимания. плотная опека, которой был окружён Роберт, разумеется, распространялась и на его жену. Вскоре полковник Лансдейл начал задавать Китти осторожные вопросы. Лансдейл умел влезть в душу и быстро понял, что от Китти можно получить важную информацию о настроениях мужа. У неё было плохое прошлое, свидетельствовал позже Лансдейл, поэтому её использовал каждую возможность, чтобы поговорить с миссис Опенгеймер. Когда она подала ему бокал мартини, тот сухо заметил, что не может её вообразить подающей чай. Миссис Оппенгеймер произвела на меня впечатление твёрдой женщины с твёрдыми убеждениями. Подобная личность могла стать, и я отчётливо понял, что действительно стала коммунисткой. Только очень сильная личность способна стать настоящим коммунистом. Тем не менее, из их уклончивых бесед Лансдейл сделал вывод, что Китти абсолютно предана мужу. Он также почувствовал, что, вежливо играя свою роль, Китти ненавидела меня и всё то, что мне было дорого. Их сбивчивые беседы превратились в игру. В нашем жаргоне есть термин финтить, говорил потом Лансдейл. Я финтил, она тоже финтила. Я чувствовал, что она способна пойти на всё ради своих убеждений. Я же избрал тактику, показывающую ей, что я человек уравновешенный, искренне желающий оценить положение опенгеймера. Вот почему наши беседы занимали так много времени. Я был уверен, что она в прошлом была коммунисткой и вряд ли сильно изменила свои умозрительные взгляды. Ей было наплевать на то, как много я знаю о её деятельности до встречи с Опенгеймером и что я об этом думал. Постепенно я понял, что ничто в её прошлой жизни и жизни её бывшего мужа не шло ни в какое сравнение с настоящим. Я пришёл к убеждению, что она обрела более крепкую привязанность к Опенгеймеру, чем к коммунизму, что будущее мужа было для неё важнее коммунизма. Она старалась внушить мне, что муж «Смысл ее жизни», и я поддался внушению. Лансдейл затем доложил о своих выводах Грофсу. «Доктор Оппенгеймер — самое важное лицо в ее жизни. За счет сильной воли она сильно повлияла на доктора Оппенгеймера, убедив его не идти на опасные в наших глазах связи». В загоне из колючей проволоки Китти временами казалось, что ее жизнь проходит под микроскопом. Продукты питания и товары сверх рациона в местном военторге продавались только по талонам. В кинотеатре фильмы крутили два раза в неделю, всего по 15 центов за сеанс. Медицинское обслуживание предоставлялось бесплатно. Дети рождались в таком количестве, за первый год было зарегистрировано около 80 младенцев И ещё 10 за следующий месяц, что маленький госпиталь на 7 палат окрестили деревенской почтой, доставка которой в то время была бесплатной. Когда генерал Гровс поссетовал на большое количество новорождённых, Опенгеймер с кривой усмешкой заметил, что контроль рождаемости не входит в обязанности заведующего лабораторией. Эти слова оказались пророческими и для самого семейства Опенгеймеров. На тот момент Китти Вноф ожидала ребёнка. 7 декабря 1944 года в барачном госпитале Лоса-Аламоса она родила дочь Кэтрин, которой родители дали прозвище Кроха. Над люлькой повесили табличку с фамилией Оппенгеймера, и люди несколько дней приходили взглянуть на маленькую дочку шефа. Прошло 4 месяца, и Китти заявила, что ей нужно Срочно съездить домой навестить родителей. Будь то послеродовая депрессия, излишек мартини или состояние супружеских отношений, но Китти находилась на грани эмоционального срыва. Китти начала падать духом, много пить, вспоминала Пат Шер. Кроме того, у Китти и Роберта возникли проблемы с двухлетним сыном. Как и любой ребёнок в его возрасте, Питер был непоседой. И по словам Шер, Китти не хватало на него терпения. Психолог по образованию Шэр считала, что у Китти напрочь отсутствовало интуитивное понимание детских нужд. Китти всегда вела себя сумасбродно. Её невестка Джеки Оппенгеймер подмечала, что Китти уезжала за покупками в Эльбукерке или даже на западное побережье, оставив детей на попечение няньки. Домой Китти возвращалась с большущим подарком для Питера. Видимо, чувствовала себя виноватой и несчастной бедняжка, говорила Джеки. В апреле 1945 года Китти, взяв с собой Питера, отправилась в Питтсбург. Четырёхмесячную дочь она оставила на руках под Шэр, недавно переживший выкидыш. Поручить заботу о ребёнке Шэр порекомендовал педиатр Лос-Аламоса доктор Генри Барнетт. Кроху, или Тони, как ее стали вскоре называть, перевезли к соседке. Китти с Питером отсутствовали три с половиной месяца и вернулись лишь в июле 1945 года. Роберт работал допоздна и навещал дочь только два раза в неделю. Напряжение последних двух лет начало сказываться на Роберте. Физические признаки угасания видели все. Кашель стал беспрерывным. Вес снизился до 52 кг, кожа до кости для человека ростом 178 см. Роберт не жаловался на упадок сил, но постепенно, день за днём, мало помалу буквально таял. Нагрузки на психику были ещё сильнее, хотя и не так заметны. Роберт привык бороться с нервно-психическим стрессом, и всё-таки рождение крохи и отлучка Китти сделали его непривычно легкоранимым он очень странно себя вёл вспоминала шэр приходил сидел и болтал со мной даже не взглянув на ребёнка она могла быть где угодно он даже не просил побыть с ней наконец однажды она спросила ты бы не хотел посмотреть на свою дочь она прекрасно подросла а он да да прошло 2 месяца и в один из приходов роберт спросил шэр Ты, похоже, сильно полюбила кроху, шер буднично ответила. Ну, я люблю детей, и когда ухаживаешь за ребёнком, будь он твой собственный или чей-то ещё, ребёнок становится частью твоей жизни. Ответ о пенгеймера огорчил Шер. Ты не хочешь её удочерить? Разумеется, нет, ответила она. У неё есть свои родители. Когда Шер спросила, почему Роберт это сказал, тот ответил: потому что я не умею её любить. Шэр заверила его, что подобные чувства нередко встречаются среди родителей, разлучённых с ребёнком, и что со временем он привяжется к дочери. Нет, я не из тех, кто привязывается, возразил Оппенгеймер. Когда Шэр спросила, обсуждал ли он вопрос с женой, Роберт ответил: "Нет, нет, я прощупывал тебя, потому что для ребёнка важно иметь дом, где его любят. И ты такой дом предоставила". Разговор смутил и расстроил Шер. Она уловила, что несмотря на абсурдность предложения, оно было продиктовано искренними эмоциями. У меня показалось, что такое могла мне сказать только личность, имеющая совесть. Передо мной стоял человек, отдающий отчёт своих чувствах и в то же время считающий себя виноватым за них, желающий обеспечить своему ребёнку родительское внимание, которое был не в состоянии дать сам. Вернувшись в Лос-Аламос в июле 1945 года, Китти по обыкновению осыпала шэр подарками. Китти застала посёлок в предельном напряжении, мужья не вылезали с работы, жёны пуще прежнего жаловались на оторванность от мира. Китти начала приглашать на коктейли небольшие группы женщин посреди дня. Джеки Оппенгеймер, приехавшая в Лос-Аламос в 1945 году, запомнила одно из таких мероприятий. Хорошо известно, что мы не ладили, и она, похоже, решила, что нас должны видеть вместе. Как-то раз она пригласила меня на коктейль в четыре часа дня. Я пришла и застала на месте четверых или пятерых женщин, собутыльниц Китти. Мы просто сидели, почти молча, и пили. Мне стало противно, и я больше там не появлялась. В это время Пат Шер еще не считала Китти алкоголичкой. Она немного выпивала, вспоминала Шэр. В 4 смешивала себе первый коктейль и продолжала в том же духе, но язык у неё никогда не заплетался. Пьянство ещё станет для Китти проблемой в будущем. Однако, по словам ещё одного близкого друга, доктора Хемпельмана, в Лос-Аламосе она определённо не пила больше других. Алкоголь лился на холме рекой, и у некоторых многомесячная изоляция в маленьком посёлке вызывала подавленность. «Сначала было весело», — вспоминал Хемпельман. «Но с течением времени все устали. Сделались нервными и раздражительными. И хорошего стало меньше. Все сидели друг у друга на голове. Развлекаться приходилось с теми же людьми, с кем только что виделся на работе. Друг приглашает на ужин. У тебя нет других дел, но идти все равно не хочется». И они это, конечно, чувствовали. «Проезжая мимо твоего дома...» Видели стоящую перед ним знакомую машину. Все всё про всех знали. Помимо периодических послеобеденных выездов в Санта-Фе, единственно душнои служили ужины в глинобитном доме мисс Эдит Ворнер в Отове, месте, где шумит вода, на берегу Рио-Гранде в 20 милях пути по извилистой дороге. Оппе познакомился с мисс Ворнер во время конно-вьючного похода С Френком и Джеки в каньон Фрихолис. На обратном пути от них сбежала лошадь. Опи погнался за ней и остановился перед чайной мисс Ворнер. Мы выпили чаю с шоколадным пирожным и поговорили, писал потом Опин Геймер. Это стала нашей первой незабываемой встречей. Одетый в голубые джинсы и ковбойские сапоги со шпорами, Роберт в глазах Ворнер выглядел как Строенный жилистый герой вестерна. Мисс Ворнер, дочь священника из Филадельфии, приехала на плато Пахарито в 1922 году, пережив в возрасте 30 лет нервный срыв. Вместе с напарницей и пожилой индианкой Атиланой Монтойа, которую местные индейцы звали Тилана, Эдит открыла в своём доме чайную для туристов. Женщина Жизло крайне неприхотливо. Однажды вечером после переезда на Холм Оппе привёз с собой в чайную генерала Гровса. Школу раньше закрыли, на бензин во время войны ввели лимиты, поэтому Эдит робко пожаловалась, что ей будет трудно свести концы с концами. Прихлёбывая чай, Гровс предложил ей должность заведующей всеми службами питания объекта. Солидную работу с хорошей зарплатой. Ее жета обещала подумать. Уходя, Роберт сопровождал Гровса до машины, но потом вернулся назад и постучал в дверь. Стоя со шляпой в руке под ярким лунным светом, он сказал: "Не делайте этого". И тут же повернулся и заспешил к машине. Через несколько дней Опингеймер снова появился на пороге Мисс Ворнер и предложил каждую неделю устраивать по три ужина для компании не больше 10 человек. Позволяя учёным отвлечься от жизни на холме, объяснил Оппи: "Мисс Ворнер внесёт настоящий вклад в победу". Генерал Гров одобрил идею, а уж сама Эдит и вовсе считала её манны небесной. Примерно с апреля писала мисс Ворнер в конце года: "Ха, начал приезжать из Лос-Аламоса раз в неделю на ужин, а за ними потянулись остальные". После целого дня готовки мисс Ворнер не снимала свободного, прихваченного в Талии платья и индийских мокасин. Все садились за длинный стол ручной работы, стоящий посредине столовой с белёно-глинобитными стенами и низкими, вырубленными вручную стропилами. Мисс Ворнер, которой тогда было 52 года, подчвывала изголодавшихся учёных домашней стряпнёй. Они при свете свечей поглощали баранье рагу из традиционной индийской чёрной керамической посуды, вручную слепленной местной горшеницей Марией Мартинес. После ужина гости ненадолго собирались у камина, чтобы прогреться перед возвращением назад. За вечер при свечах Мисс Уорнер занимала символическую сумму в 2 доллара сноса. Она знала только что эти таинственные люди работали над очень секретным проектом. В Санта-Фе его называли базой подводных лодок. Догадка не хуже других. Ужины у мисс Ворнер приобрели такую популярность, что пять супружеских пар каждую неделю бронировали для себя место на один и тот же день. Опенгеймер позаботился, чтобы он и Китти числились главными клиентами в календаре Эдит. А за всегда тайме в скоре стали Парсонсы, Уилсонсы, «Бете», «Теллеры», «Серберы» и прочие, в то время как многие другие пары из Лос-Аламоса соперничали за престиж попасть в число званых гостей. Как ни странно, у «Тихой» мисс Уорнер сложились особые отношения с Бойкой, острый на язык, с женой Оппенгеймера. «Мы с Китти понимали друг друга», — говорила потом Уорнер. «Она была мне очень близка, а я ей». Однажды в начале 1944 года Оппе привёз с собой Нобелевского лауреата, датского учёного Нильса Бора, и представил его мисс Уорнер как мистера Николаса Бейкера под псевдонимом, который Бор взял себе по инициативе Оппенгеймера. Все называли скромного непритязательного датчанина дядей Ником. Любезный вечно бормочущий Бор изъяснялся спотыкающимися полуфразами, Со своей стороны мисс Уорнер тоже не отличалась красноречием. Много лет спустя Бор напомнил о неожиданной дружбе с ней запиской с сестре мисс Уорнер «Я благодарен за дружбу с вашей сестрой». Мисс Уорнер испытывала к Бору и Оппенгеймеру почтение, граничащее с мистическим поклонением. Он, Бор, носит в душе великий покой, неистащимый источник спокойствия. Роберт тоже носит его в себе. Разумеется, Бор не единственная приметная личность, ужиновшая за столом мисс Уорнер. Дому моста Отови посещали Джеймс Коннант, руководитель группы С-1 первого отдела управления научных исследований и разработок, Артур Комптон, Нобелевский лауреат, заведующий металлургической лабораторией Чикагского университета и лауреат Нобелевской премии Энрико Ферми. Однако на комоде мисс Ворнер держала оправленную в рамку фотографию одного Оппенгеймера. Длинное благодарственное письмо, которое мисс Ворнер в конце 1945 года прислал Фил Моррисон, с таким же успехом мог написать и сам Оппи. Вы, мисс Ворнер, стали немалым кусочком нашей новой жизни. Вечера в вашем доме у реки за аккуратно накрытым столом У искусно сложенного камина передавали нам вашу спокойную уверенность, создавали чувство домашнего очага, отвлекали нас от временного жилья цвета хаки и проложенных бульдозерами улиц. Мы не забудем. Я рад, что у подножья наших каньонов есть дом, где так хорошо понимают дух Нильса Бора.